гонадотропины. Так же, как мы это видели для кортикоидов и тироксина, выработка половых гормонов управляется гипофизом. Это очень легко показать в эксперименте, так как удаление гипофиза приводит к атрофии половых желёз, невозможности забеременеть или к прерыванию беременности, если она наступила до удаления гипофиза. Кроме того, если у животного в этот момент наблюдалась лактация, то прекращается и она. Из передней доли гипофиза удалось выделить несколько гормонов, которые влияют на половое развитие. Каждый гормон выполняет свою особую роль в системе регуляции половой сферы. И все они объединены вместе с прохожими гормонами других эндокринных желёз. входящими в эту систему под общим названием гонадотропины, стимулирующие половые железы. По-гречески. Один из этих гонадотропинов замечателен тем, что стимулирует рост и развитие фолликула, готовые его к созреванию яйцеклетки. И потому он был назван соответственно фолликулостимулирующим гормоном, сокращённо ФСГ. Не думайте однако, что этот гормон функционирует только у женщин. У самцов и мужчин он стимулирует рост эпителиальных клеток определённого участка яичек, который вырабатывает сперматозоиды. Второй гормон вступает в дело, когда заканчивается действие ФСГ. У женщин он стимулирует финальную стадию созревания фолликула, его разрыв Высвобождение яйцеклетки и превращение остатков фолликула в жёлтое тело и поэтому был назван лютеинизирующим гормоном. Вспомните или подсмотрите чуть-чуть выше, как на латыни называется жёлтое тело, сокращённое ЛГ. Этот гормон называется также лютропин. У мужчин он стимулирует деятельность клеток, вырабатывающих тестостерон. Эти клетки, так же как аналогичные клетки яичников, на которые этот гормон тоже действует, называются интерстициальными. По этой причине он имеет ещё одно название гормон стимулирующий интерстициальные клетки. Хотя второе название длиннее, оно предпочтительнее, чтобы не перепутать второй гормон с третьим. который берёт на себя те же функции, поддерживая существование уже образованного жёлтого тела и стимулируя выработку прогестерона, когда беременность оканчивается родами. Этот третий гормон называется лютеотропным. Он действует в тесном содружестве с эстрогенами, стимулируя увеличение молочных желёз и лактацию. Эта функция была выявлена раньше, чем воздействие на жёлтое тело, после чего гормон и получил своё первоначальное название лактогенный, продуцирующий молоко по-гречески, или пролактин, перед лактацией латынь. Стимулирует пролактин и другие стороны жизнедеятельности, связанные с послеродовым периодом. Например, в экспериментах наблюдались следующие явления: Если молодым самкам крыс вводить пролактин, то они начинают заниматься обустройством гнезда, даже если у них нет потомства. С другой стороны, если мышам удалить гипофиз накануне родов, то такие самки не проявляют никакого интереса к своим мышатам. Газета когда-то крестили пролактин гормоном материнской любви. Взаимодействие между различными половыми гормонами имеет чрезвычайно сложную природу. Управляющие этим взаимодействием прямые и обратные связи пока до конца не выяснены. Современная наука уже обладает обширными сведениями о регуляции деятельности половой системы и о цепях обмена веществ, в которых участвуют половые гормоны. Общим принципом является то, что они входят в общую систему обменных цепей и циклов с теми гормонами, которые управляют их выработкой, а также другими гормонами гипофиза и продуктами других эндокринных желез, которые управляются гипофизом. Таким образом, связанные друг с другом дуги и кольца прямых и обратных связей в такой системе присущей черты автоколебательной и буферной системы, Она способна сама регулировать своё состояние, не нуждаясь во вмешательстве внешнего управления. Поэтому, собственно, все системы организма управляются слажено и в точном соответствии с изменением внешних условий и внутренних потребностей. Как читатель уже может вспомнить из прочитанного, в единую систему взаимозависимостей входят гормоны, и регулирующие текущие метаболические и анаболические процессы, и управляющие ростом и развитием, и регулирующие суточные и годовые изменения активности индивидуума, и гормоны, позволяющие эффективно реагировать на стрессовые воздействия, и формирующие половую систему и половое поведение, и от которых зависит правильное течение беременности и развитие эмбриона и так далее. Частный случай проявления регулирующей деятельности этой огромной системы приводится автором Далее на примере эффектов половых гормонов. В целом, выработка гонадотропинов стимулируется низким содержанием в крови половых гормонов и подавляется высокими их концентрациями. Выраженное воздействие на выработку пролактина, а следовательно и молока, оказывает сосание соска младенцам. Здесь мы уже касаемся нервной регуляции и её связи с гуморальной. Характерная стимуляция соска опосредуется системой тактильной осязательной чувствительности и через мозг запускает реакцию усиления выработки пролактина. Заслуживает внимания также сообщение о том, что у коров лактацию увеличивается, если в коровнике Играет тихая приятная музыка. Это может оказаться правдой, так как стимуляция секреции пролактина происходит в обстановке, которая придаёт животному чувство благополучия и безопасности. При столь тесном взаимодействии гипофиза и плавых желёз неудивительно, что слишком слабая работа гипофиза приводит к такому же эффекту, как кастрация самцов или удаление яичников у самок. Гипофизарная недостаточность у молодняка проявляется карликовостью, ожирением и остановкой полового созревания. Эти симптомы были описаны в 1901 году австрийским неврологом Альфредом Фрелихом. И с тех пор получили название синдрома Фрелиха. Синдром по-гречески «бегущие вместе». Так означает совокупность симптомов. каждый из которых может затрагивать не связанные между собой органы, но встречаются они вместе, так сказать, бегут одной группой. В медицине это понятие и знание врачом признаков характерных синдромов имеет большое значение. Ведь постоянное сочетание одних и тех же симптомов при определённых заболеваниях, то есть синдром означает, что эти нарушения следствия вызваны едиными причинами. Изучая синдромы, можно выявить причинно-следственной связи при развитии заболеваний и найти средства лечения именно исходной причины болезни. Из всех трёх гипофизарных гонадотропинов только лактогенный гормон был выделен в относительно чистом виде. Все гонадотропные гормоны являются белками, гипофиз вырабатывает только белковые гормоны, с диапазоном молекулярного веса от 20 до 100 тысяч. Препараты ФСГ и ЛГ, как выяснилось при их анализе, содержат сахар, но насколько это важно для их функциональной активности, пока не ясно. Эти гормоны по химической структуре являются сахарами, гликопротеинами, то есть имеют в своей молекуле две части – полипептидную и углеводную. Углеводная часть состоит из нескольких сахаров. Например, в нее могут входить манноза, галактоза и другие сахара, из которых образуются две углеводные цепочки. Именно от углеводной части молекулы зависит поддержание правильной конформации ее белковой цепочки. ЦП, следовательно, возможность для неё оказывать биологическое действие. Плацента вырабатывает собственный гонадотропин, который несколько отличается от гонадотропина в гипофизе и называется хорианическим, сокращённо ХГ. Хрион греческое название оболочки плода. Уже на второй-четвёртой неделе беременности ХГ продуцируется в количествах, достаточных для того, чтобы надежно прикрепить плаценту к стенке матки. Небольшая часть ХГ выделяется с мочой. Максимума его выделения достигает на втором месяце беременности. На этом основаны современные аптечные тесты на беременность. ХГ способен воспроизводить у подопытных животных некоторые эмпетры. эффекты гипофизарных гонадотропинов. Если введение экстракта мочи женщины вызывает такое действие на крыс, мышей или лягушек, то ясно, что в моче содержится много ХГ. И значит, у женщины имеет место беременность. На основе таких эффектов разработаны новые стандартные тесты на беременность, которые дают надёжный ответ за несколько недель до того, как врач сможет выявить беременность с помощью несколько более грубых манипуляций.